Король Карл Первый Холодно было в этот вторник, очень холодно. Не было в этом ничего особенного, как-никак 30 января. Год был давний, 1649, тогда не было смартфонов, некому было сфотографировать или записать последние слова короля Карла Первого. Его не любили. Он отличался надменностью, высокомерием, и жестокостью. Росту был совсем маленького, сто пятьдесят семь с половиной сантиметров, и потому, возможно, норовил отсечь головы тем, кто был выше него, особенно тем, кто с ним не соглашался. Из-за него родилось выражение «Stand up and be counted» «Встань, чтобы тебя посчитали», которое было адресовано членам парламента при голосовании. До Карла голосовали сидя, простым подниманием рук, но это не позволяло разглядеть, кто именно и как именно голосует. Принцип «встань, чтобы тебя посчитали» решал этот вопрос. Король мог разглядеть и запомнить своих противников. Впрочем, с 1629 по 1640 год Карл управлял страной вовсе без парламента. Уж больно он ему мешал. И когда власть захватил Оливер Кромвель, стало понятно – что дни короля сочтены, он был судим и приговорен к смертной казни. И вот в этот холодный январский вторник он собирался выйти из башни, в которой содержался прямо на эшафот. Но перед тем, как выйти, он попросил, чтобы ему дали шерстяную кофту. Король якобы сказал, от холода я могу начать дрожать, подумает, что от страха, а я не боюсь, дайте кофту в музее города лондона эта кофта хранится по сей день когда ее достали и показали мне я почувствовал сострадание к королю я представил себе этого маленького не в меру горделивого и неприятного человека думавшего не о скорой смерти а о том чтобы он не умер трусом в глазах публики который твердо нетерящим возражение голосом приказал дайте мне кофту